В спортклубе наметился спад посещаемости. Зал, забитый под завязку в начале сентября, к октябрю стал полупустынным. Припомнив самого себя бесчетное количество раз пытавшегося регулярно делать дома зарядку в прежние годы, я, понимающих, мыкнул. Заставить себя заниматься тогда, когда есть так много соблазнов в виде пива и компьютера – На фоне отсутствия успеха в зале было под силу совсем немногим. А ведь во всем виноваты мозги. Переодевшись, я закрыл свой шкафчик и направился в зал. Только ограниченный в умственном развитии не может найти причин для того, чтобы перенести тренировку на следующую неделю. Тренер оказался на месте. Сообщив ему, что продлил абонемент еще на месяц, я вызвал у Геннадича искренний приступ радости. Единственным, что охладило его пыл, стало мое заявление, что я хочу принимать стероиды. «Зачем тебе это? У тебя и так все нормально. Поверь мне, это тебе не надо!» Отговаривал меня тренер. «Надо, или я уйду в другой зал и все равно буду принимать стероиды». Уперся я. «Да кто тебе вбил эту хрень в голову?» Так и не сумев переубедить меня за 10 минут общения, отчаялся Геннадьевич. «Я сам», — честно признался я. «Хорошо, давай пари, если выиграешь, будет по-твоему». Пошел ва-банк тренер. «На что пари?» Насторожился я, не желая ставить под сомнение разработанный мной план по ускорению увеличения численности колонии ТХ-4. «Сначала соглашайся, потом я озвучу условия». Не поддался он на мою хитрость. э задумался я. «Или иди в другой зал, пусть там тебе здоровье опустят», – проявил твердость Геннадич. «Ладно». Мысленно решив, что обмануть тренера и не выполнять условия устного договора мне ничто не помешает, согласился я. «Значит так, если сможешь сделать то, что я скажу, то я тебя тренирую еще месяц и помогаю правильно принимать стероиды. Если нет, то ты, как и прежде, ходишь в зал и занимаешься под моим присмотром». Чувствуя шаткость силы договора, повторился тренер. Идёт? Протянув руку, я скрепил рукопожатием договор. «Видишь он тех девчонок?» Указав угол зала, где на матах тянулись давнишние ляли, Геннадич осклабился. «Если они примут твое предложение куда-нибудь сходить, а потом хотя бы одна из них останется с тобой на ночь, то ты выиграл?» «Это нереально!» Глянув на точенные фигурки, красивые лица, дорогие телефоны и модные спортивные костюмы, я трезво оценил свои шансы. «Реально?» – не согласился со мной тренер. «Ладно, колись, чем прикол?» Уверенный, что здесь не обошлось без каких-то внутренних историй спортклуба, насупился я. «Девочки Би, всегда вдвоем. Мало понравится одной, нужен двойной результат». Наблюдая за выражением моего лица, геннадич мысленно праздновал победу. «Но все реально. К ним уже не раз и не два подкатывали местные парни. условия девчонок всегда было одним и тем же. Мужчина должен уметь садиться на шпагат». «Хе!» – не выдержав, хмыкнул я. «Да ладно!» – правильно сумев распознать мою реакцию, тренер неверяще окинул мою грузную фигуру своим взглядом. «Реально сможешь?» да Кивнул я головой и, решив не расстраивать его, заранее добавил. Но то, что одна из них согласится со мной остаться на ночь, это действительно нереально. «Иди давай, я хочу это видеть!» Потолкнул он меня в конец зала, напутствовав. «И помни, они женщины, что у них в голове никто заранее сказать не может, так что шанс есть всегда!» Кафе, которое выбрали подружки, находилось в десяти минутах езды от спортзала. Припарковавшись перед стеклянным фасадом, я дождался, пока Катя и Маша вылезут из салона гелика, после чего приглашающе махнул рукой, одновременно с этим нажав брелок и поставив машину на сигнализацию. «Ой!» – дернулась Маша от неожиданно пиликнувшей за ее спиной машины. «Прошу!» – придержав дверь, я пропустил девушек вперед. Заняв столик у окна, подружки сели рядом, я устроился напротив. Официант, молодой парень расторопно принес меню и отошел. Маша тут же принялась увлеченно перелистывать ламинированные странички, в то время как Катя облокотилась правой рукой на стол и поставила подбородок на ладонь. Внимательный взгляд девушки был устремлен на мое невозмутимое лицо. Решив не играть с ней в гляделки, я отвел глаза, посмотрев на Машу. Довольно часто в своей жизни я слышал утверждение, что у красивой девушки лучшей подруги становится дурнушка. Передо мной сидело доказательство обратного, особенно после того, как вернули на свои лица косметику, покинув спортзал. «Юра, зачем тебе это?» – продолжая изучать мое лицо, спросила Катя. Маша тут же оторвалась от изучения имеющегося в кафе ассортимента, посмотрев вначале на подругу, а потом на меня. Оценив ясный ум в глазах одной и глупое хлопание ресницами другой, я понял, что передо мной несколько иной вариант женской дружбы. С тренером поспорил, если смогу пригласить вас в кафе, то я выиграл. Произнес я часть правды. «Ты вообще первый, кто смог на шпагат сесть?» Тут же вклинилась в разговор Маша. «Я такое в исполнении мужиков только по телевизору видела, а ты раз и все». «Ну и как? Выиграл?» Не обращая внимания на болтающую подругу, Катя уловила недосказанность в моих словах. «Нет, но ну и частичная победа неплохо. Не захотел я говорить про вторую часть условия». «Что, так и отступишь?» Еще раз показав свой ум, Катя без труда догадалась, о чем могли поспорить мужчины в отношении красивых девушек. «Я приложу все усилия, но не смею настаивать», — решился я на откровенность. «Смотрите, здесь делают капульгу!» Маша с восторгом ткнула пальчиком в меню с картинками. «С подругами ничего не получилось. Впрочем, я не особо на это и рассчитывал». Проведя пару часов в кафе, я расплатился по счету, после чего довез девушек до одной из новостроек в центре. «Сам понимаешь, мы себе здесь квартиру не сами купили». На прощание сказала Катя, указав на возвышающийся барельефами фасад дома. «Рад, что у вас все хорошо», – не покривив душой, улыбнулся я. «Ты такой милый!» Маша на мгновение прижалась ко мне, чмокнув щечку. И телефон не спросишь. Став относиться ко мне куда лучше, чем в начале знакомства, вернула улыбку Катя. «Только если разрешите по нему вам позвонить», – завуалированно намекнул я. «С одиннадцати до пяти в любой день, кроме выходных», – понимая все прямолинейно, выдала Маша. «Записывай», – Катя приобняла подругу. Отъехав от новостройки, я медленно покатил по проспекту, приходя в себя. Дуэт из двух девчонок оказал на меня неизгладимое впечатление. Только после того, как я остался один, способность трезво оценивать ситуацию вернулась ко мне в прежнем объеме. То, как влияли на меня подружки, было чем-то новым, до этого ни разу не испытываемым мною чувством. «Не, я ему не завидую». Мысль о том, кто содержит девушек и кому они скрашивают досуг – постепенно переросла в уверенность того, что «мне это не надо». «Ну его нафиг, без штанов оставят и скажут, что так и было». В субботе в рутинных делах будней наступило незаметно. Поставленный на полперого ночи звонок напомнил о запланированном на сегодня деле. Понимая, что надо, я собрался и поехал на заправку. Осень потихоньку заявляла свои права, погода становилась прохладней, ночи темнее. Цистерновоз Гоги уже был на месте. Тут же обнаружился и управляющий, процесс перекачки соляры шел полным ходом. Через четверть часа насос перестал тарахтеть, еще минут через десять мы выехали в сторону сортировочной. Ехать за грузовиком оказалось очень некомфортно, несмотря на все фильтры системы климатоконтроля. Вонь от выхлопных газов, едущего передо мной грузовика, пробивалась в салон гелика. Михалыч, одетый в одежду рабочего железнодорожного узла, уже ждал насу одной из цистерн. Гого подъехал к самому вагону, я припарковался чуть дальше. Выйдя из машины, я направился к дожидающимся меня людям. Гого при моем приближении посветил мне под ноги, свет зажатого в его руке фонаря случайно хлестнул мне по глазам. Михайлович в этот момент срывал пломбу, когда я подошел, он протянул ее мне. Вот, полумраке ночи его лицо ничего не выражало. Ударив мужчину в лицо, я с удовлетворением отметил, что контролировать силу удара становится все легче. Отшатнувшийся Гога не учел длину моих рук и тоже обмяк, получив удар в скулу. Наклонившись, я достал из грязи пломбу, именно ту, которую сорвал Михалыч с запорного клапана цистерны. Протянутый мне кусок пластика он удерживал до этого в руке. Дернувшийся в руках Гоги фонарь должен был отвлечь мое внимание от полетевшей в грязь пломбы. Начал приходить себя один из них. Ухватив Михалыча за ногу, я потащил его к телу к заднему колесу грузовика. Гого оказался рядом с ним спустя пару секунд, доставленный вторым рейсом. Прикинув, как лучше поступить, я пихнул тело водителя по цистерну, после чего приладил его руку к ободу колеса. Сходить до гелика, достать из бардачка машины наручники, застегнуть их на запястьях воришек, предварительно пропустив цепь через отверстие в диске колеса, заняло еще пару минут. После этого я уселся в кабину цистерновозки. Ключи торчали из замка зажигания. Для того, чтобы очнуться и оценить свое положение, обоим потребовалось не более пяти минут. Выждав, пока они не начнут шевелиться, я выжил сцепление и повернул ключ. Тарахтение мотора не сильно заглушило начавшие раздаваться от заднего колеса крики. Чтобы их не слышать, я несколько раз силой вдавил педаль газа, заставляя мотор заходиться в выдаваемых оборотах. Если бы грузовик тронулся с места... Гоги оторвало бы руку первому, Михалычу повезло бы не сильно больше. Заглушив двигатель, я остался сидеть в кабине, давая обоим прийти в себя. Решив, что времени на обдумывание прошло более чем достаточно, я вновь завел двигатель и с хрустом включил первую передачу. «Нет, нет!» — голос Гоги ни с чем нельзя было спутать. «Я все дам Вдумчивый разговор с обоими телами затянулся почти на полчаса. Поначалу меня пытались уверить, что несогласованная откачка имела место всего лишь один раз на прошлой неделе. Но я не поверил и оказался прав. Внимать чужим оправданиям мне претило по самой сути. Взрослые мужики разве что не плакали, умоляя простить. «По пол лимона с каждого сроку неделя». Обозначил я сумму компенсации и веско добавил «Сумма более чем реальная, не стоит из-за нее своих близких подставлять под долги». Сфотографировав на телефон разворот с фотопаспортов паспортов Гоги и Михайловича, я дал добро на перекачку соляры. Как и в прошлый раз, мужчины управились за неполный час, а пломбировав запорный клапан, я направился было к машине, но вспомнил важный момент. «Кстати». Кому продавали ГСМ? Повернувшись назад, задал я вопрос. В понедельник на мой телефон позвонил Андрей, процедив, что есть тема. Занятия заканчивались половину третьего. Я сказал, что буду ждать его на парковке у института и прервал связь. В три часа у Гелика с распахнутыми настежь дверями стоял я, Саня, Юля и еще одна студентка Лиза. Магнитола крутила модный мотивчик, встроенная в салон машины акустика выдавала приличного качества низкие частоты. «Подождите здесь, мне надо переговорить». Заметив заехавшую на парковку машину, я оставил студентов одних. Оставшиеся за моей спиной парень и две девушки смотрели на то, как я подхожу к черной БМВ с акулим профилем. Андрей не стал выпендриваться, парень вышел из машины, но руки мне не подал. «Твоя?» – кивнув мне за спину, спросил он. «Нет, твой брат дал на время. У него в команде двух парней убили. Вот езжу по чужим делам». Поняв, что он спрашивает не о девчонках, ответил я. «Да, я слышал». Кивнул он, имея в виду смерть парней, и замолчал. «Могу чем-то помочь?» – напомнил я о себе. «Сейчас я так понимаю, что это ты за ГСМ отвечаешь». Перешел он к сути встречи. «Да», — подтвердил я. «Цену на солярку скинь, у меня в этом месяце девять машин». Озвучил он свое предложение. «Это к Илье, он решает». Отказался я. «Реши сам, иначе так и будешь по чужим делам бегать». Продемонстрировав заботу о моем будущем, парень меня нисколько не убедил. «Заправляешь все мои фуры, сорок тысяч возвращаешь налом и считай, что мы в расчете». «Договорились». Нехотя согласился я. «Ну, тогда жду звонка и деньги к концу месяца». Похлопав меня по руке в области локтя, он ухмыльнулся и направился к своей машине. Я стоял и смотрел ему в спину». Все мои силы сейчас были направлены на то, чтобы совладать с собой и удержать готовые сорваться с языка слова. Оказалось, что все это время я был ему должен. То, что парень так думал, я догадывался, но, получив этому подтверждение, меня захлестнули эмоции. Дождавшись, пока Андрей сядет в машину, я повернулся и пошел назад к Гелику. Магнитола играла что-то еще, сменив ритмичный бас на аккорды гитары. В глазах смотрящих на меня девушек имелся странный огонек. Саня же ничего не замечал, продолжая шутить. «Надо сегодня еще кого-нибудь снять рублей за восемь и отодрать во все места». Не зная, как еще сбросить пар, пришла мне на ум кажущаяся не такой уж и плохой идея. Сославшись на дела, я подвез девчонок до ближайшего метро. Саня пытался навязаться мне в помощники, на что я пообещал ему подумать об этом в будущем. Для того, чтобы заправить пустеющий бак бензином, пришлось ехать через полгорода на свою бензоколонку. Начальство не было на месте. Впрочем, персонал был предупрежден о моей машине заранее. Уже на подъезде к дому раздался телефонный звонок. Мобильник лежал в кармане, подключенный через блютуф к системе хенд-фри машины. Узнав номер отобразившегося на дисплее входящего звонка, я подтвердил прием. «Юра!» — раздался из динамиков салона голос Геннадича. «Ты не мог бы подъехать в зал?» «А что случилось? Не имея желания ни общаться, ни куда-либо ехать, тем не менее спросил я...» Попытался заинтриговать меня тренер. «У меня дела!» Сворачивая во двор, ответил я. «Юра, подожди, тут такое дело! Ты же уже одну тренировку пропустил!» Заюлил мужчина. «Геннадич, или ты говоришь, в чем дело, или мы еще долго не увидимся!» Паркуясь, я вертел головой из стороны в сторону, пытаясь увидеть в боковое зеркало, как проходит заднее крыло по отношению к стоящей рядом машине. Сбивчивый монолог тренера поначалу вызывал у меня раздражение, но к концу повествования я уже улыбался. От плохого настроения не осталось и следа. Навеянное от общения с Андреем раздражение бесследно ушло. «Ладно, жди, через полчаса подъеду», — сказал я Геннадичу. Так и не закончив парковку, я сдал назад, развернулся и покатил в сторону спортивного клуба. Сумка с формой лежала в багажнике. Еще вчера я хотел поискать новый зал, но теперь это оказалось ненужным. «Ну, Катя, Маша, ну вы даете!» Вслух слух ухмыльнулся я. Тренер работал в клубе уже три года и был сильно удивлен, когда его пригласили в один из кабинетов без таблички на двери. Думая ранее, что это подсобка, он оказался в операторской службы безопасности спортзала. Там ему продемонстрировали видеозапись о том, как тренер болтает со мной, затем я подхожу к девчонкам и знакомлюсь. А в заключении, как на парковке, в мой гелик садятся Катя с Машей, и я их увожу в неизвестном направлении. «В общем, Юр, совладельцем клуба оказался хороший знакомый двух известных тебе девушек. И если ты перестанешь сюда ходить, то и мне здесь больше не появляться». Печальным голосом подвел итог Геннадич: « «Ого, совладелец!» Продолжая улыбаться, я подрезал едущую в среднем ряду «Тойоту», после чего перестроился в крайне правый ряд. «Вот так папик!» Время, которое я провел сегодня в спортзале, увеличилось до 4 часов. Вначале я пообщался с тренером, после чего пошел в угол зала, где занимались знакомые девчонки. Полчаса растяжки под их ахи и вздохи, а также веселый треп прошли незаметно. После чего я вернулся Геннадичу, уже подготовившему для меня медикаменты. Если будет повышенное газообразование, то это нормально. Продолжал напутствовать меня уже после окончания тренировки тренер. Ладно, увидимся в среду, пока. И без него, зная о побочных эффектах при использовании химии, махнул я на прощание рукой. Планшет оказался неудобен для ведения статистики. Подчиняясь моим желаниям, интерфейс перевел числительные значения в форму графиков. Но тут сказался малый размер экрана. Если я пытался смотреть на тенденцию употребления введенных мой организм веществ колоний нанонитов целиком, то ничего не мог разобрать из-за излишней насыщенности изображения. Если пытался отделять один процесс от другого, выделяя только некоторые из них, то утрачивал возможность заметить взаимные закономерности. Сужение до определенного периода просматриваемого эпизода в свою очередь не давало понять конечный результат. Ммм... Вновь вернувшись к цифровым значениям, я вынужден был признать, что контролировать процесс, видимо, мне никак не удастся. Одна из вкладок интерфейса сменила оттенок. Я уже знал, что таким образом проявляется изменение содержащихся в них данных. Ткнув в экран, я оказался в подменю, содержавшего ранее перечень возможных модификаций органов моего тела. «Ксиломатрица!» Не найдя ее взглядом, я пробежался по удлинившемуся на более чем 100 пунктов в списку. Час вдумчивого изучения новых понятий даровал мне осознание того, что пропавшая ксиломатрица разделилась на множество составных частей. Каждая из них отвечала за определенную функцию. Более того, если имеющихся в организме функций имелось несколько, то при работе в связке у них появлялись новые возможности. «Не зря я так тебя хотел». Откинувшись на диван, я по-новому осознал открывшиеся передо мной перспективы. Ознакомление со всем списком составных частей ксиломатрицы дало знание о ее предназначении. По своей сути, она являлась новым органом чувств, работу которого еще предстояло понять. У человеческого тела и так имелось несколько способов воспринимать окружающий мир. С обретением ксиломатрицы у меня должна будет появиться еще одна такая возможность. Так, где же это? Разделенное на множество составных частей, ксиломатрица позволяла обрести части своих способностей уже сейчас. В первую очередь мне требовалось знание о количестве энергии, требуемого для ускорения увеличения популяции. Найдя нужную модификацию, я подтвердил начало преобразования части имеющихся в моем организме нанонитов. Надеюсь, что в конце я останусь человеком, а не подчиненным желаниям колонии неизвестно откуда взявшихся на нашей планете нанонитов. Несмотря на все плюсы, что я получил от ИХ-4, настороженное к ним отношение никуда не делось. Учеба в институте шла своим чередом. Единственное, что меня удивляло, так это то, что моя фамилия все еще находилась в списке претендентов на поездку по обмену в Китай. Частично это объяснялось результатами той злополучной контрольной, каким-то необъяснимым образом я ухитрился получить высший балл, несмотря на все свое разгильдяйство. «А может, в этом и есть дело?» Сидя на перемене, задумался я. Обучая иностранным языкам, преподаватели не раз и не два нам говорили, что надо думать как иностранец, тогда и речь станет правильной, слова сами собой всплывут из глубины памяти. Идея имела право на жизнь, и я решил ее проверить. Последней парой как раз был практический урок по английскому языку. Преподаватель долго жила на туманом Альбионе и по непонятной причине вернулась в Россию, едва разменяв пятый десяток. «Good afternoon», зайдя в класс, поздоровалась она. После той ночи, когда спица прострелил мне оба колена, у меня был качественный скачок в использовании форсажа. Тогда, проснувшись в своей кровати, я усилил испытываемые чувства, чтобы понять, что же меня разбудило. Если бы не это, то я вполне успел бы среагировать на второй выстрел, и мое колено осталось бы неповрежденным. Но затопленный чувствами мозг отключился, слишком сильными оказались испытываемые мной усиленные чувства. Перейдя в форсаж слухового восприятия, я постарался как можно четче уловить произносимые преподавателем звуки. Ее голос глуховатый, с характерным прононсом, стал звучать четче и ярче. Окончания «съедаемые» у большинства английских слов стали каким-то образом материализоваться, То, что вкладывала преподаватель в свою речь, становилось мне понятным, помимо того, что доносили до меня колебания воздуха. «Юри, what's happened with you, honey?» Съев половину окончания, обратилась она ко мне. «Размечтался о большой пчелке, жду, когда прилетит». Воспользовавшись игрой слов о мёде ответил я по-английски. Большинство в нашей группе оценили шутку за хихиков. Те же, кто был занят своими делами, недоуменно закрутили головами, пытаясь понять, что всех рассмешило. Улыбнувшаяся на мой ответ преподаватель заметила эти телодвижения и тут же взяла невнимательных в оборот своего словесного диалога. «Ты сегодня был в ударе!» – похвалила меня Лиза после занятий. «У Юрочки всегда все хорошо получается!» Вставила Юля. «Признавайся, ты хочешь попасть в списки сразу двух групп по обмену, чтобы декана инфаркт хватил!» Начавшийся выдыхаться, в последнее время Саня шутил все хуже и хуже. «Скорее декан меня вычеркнет в последний момент из обоих списков и вздохнет с облегчением!» Отшутился я. «Ну, Юра!» Рассмеявшись, подхватили девчонки. «Все в спортивном клубе также шли по графику. Занимаясь железом, я уверенно наращивал объем имеющихся в моем теле нанонитов. Геннадич вновь начал что-то подозревать, так как привычного для него эффекта от применения стероидов у меня не наблюдалось. Впрочем, свой рот он держал на замке, лишнего не спрашивая, помогая мне по мере своих знаний и умений. Вспомнив как-то о Никиф Никифыче, я решился ему позвонить». Рассказав историю о том, что якобы отправленный мною в Китай браслет бесследно исчез, как и интернет-знакомый, обещавший его активировать, я посетовал на то, что мне с этими браслетами не везет. Собеседник посочувствовал моему горю, после чего посоветовал забыть об этих гаджетах, добавив, что тоже больше никогда не будет иметь с ними дело. Похоже, что он даже в полицию не заявлял. Видимо, товар и вправду был контрабандный. Сделал я ничем не обоснованный вывод. Многодетный Гога отдал деньги через неделю. Михалыч же подался в бега. Оказалось, мужик жил один, и его ничего в этом городе не держало. Изложив по телефону проблему Илье, я удостоился отповеди по поводу косоруких и куцемозглых. Даже не сомневаясь в том, что прав, заявлял Илья, после чего все же удосужился объяснить. «Во-первых, деньги не твои. Во-вторых, Михалыч этого придется искать, это опять-таки деньги». Еще через неделю ко мне прямо домой заявился Алексей. Пара крепких парней, которые его сопровождали, остались снаружи, на лестничной клетке. «Небогато живешь!» Оценив выцветшие обои, мебель из Икеи и советские деревянные рамы в окнах, констатировал он. «От родителей досталось. Пояснил я происхождение недвижимости в своей собственности. Я за ключами от машины заехал. Не став тянуть, пояснил он, после чего добавил. Биты в отпуске пару раз видели с этим, который в погонах, потом ничего выяснить не удалось». «А, ясно». Кивнул я и протянул парню ключ-брелок от гелика. «Спицу, кстати, убили из пистолета биты, так что все сходится». Посмотрев мне в лицо, добавил Алексей, но так и не заметив никакой реакции, отвернулся к окну. Несмотря на желание уточнить, что у них сходится, я промолчал. Холодный пот медленно-медленно тек между лопаток по моей спине. Алексей не стал задерживаться дольше необходимого. Кивнув на прощание, он вышел, оставив меня наедине с самим собой. И что у них сходится? Давнишние страхи вновь вернулись ко мне, сковывая движение тела и мыслительный процесс разума. «Сейчас ко мне зайдут и убьют? Или вечером на улице? А может, я остался вне подозрений, и теперь могу жить дальше, как хочу?» Успев уже забыть, каково это, когда все тело потеет и одежда прилипает к коже, я с отвращением содрал себя футболку. Модификация потовых желез оказалась проведена на недостаточно глубоком уровне. При сильном страхе я вновь стал похож на себя трехмесячной давности. Липким, слабым, неуверенным в себе. Неприятности на этом не закончились. Привыкшие, что я их выгуливаю после института, вожу в кафе, иногда оплачиваю боулинг и бильярд, студенческие друзья по-разному отнеслись к отсутствию гелика. Юля пару раз по инерции увязывалась за мной после учебы, но дождавшись только дежурных слов «Пока, увидимся завтра». На третий день полностью перестала со мной общаться. Лиза же, напротив, стала еще навязчивее. Девушка сумела отвоевать место на лекциях рядом со мной, потеснив Саню и усевшись между нами. К концу месяца позвонил Андрей, напомнив о деньгах. 40 тысяч оказалось той суммой, которая полностью опустошила мою наличность. Приехав на контейнерную площадку и зайдя к парням в офис, я понял, зачем он настаивал на встрече именно в этом месте. «О, жирный! Денег принес!» Уже под забытые лица его команды смотрели на меня со всех сторон. Унижение, по-другому происходящее было не назвать, длилось минут двадцать. Только после того, как я оказался на улице и двинулся пешком к ближайшей остановке автобуса, до меня дошла подоплека произошедшего. Андрей знал, еще в начале месяца знал, что ГСМ у меня заберут, и мне придется отдавать свои деньги. Сопоставил я то, как он себя вел, как кривилось его лицо при общении со мной, как довольно поблескивали глаза парня после очередной шуточки в мой адрес из уст кого-то из его подручных. Вместо того, чтобы сникнуть или еще как-либо пасть духом, мне напротив стало смешно. Ради того, чтобы утвердиться в глазах своих подчиненных, чтобы самоутвердиться в собственных глазах, паренек разработал целый план и ждал его исполнения целый месяц. «Да, да, Алексея, тебе еще очень далеко, пацанчик. Имею возможность сравнить эффект от общения с каждым из братьев», произнес я. «Ксиломатрица постепенно разворачивалась в моем организме». Опасаясь иметь слишком большое количество свободных нанонитов, я начинал модификацию очередного блока, как только накапливалось достаточное для этого количество. Неприкасаемым запасом, как я его назвал, стал объем равный двум браслетам. Я отлично помнил тот момент, когда при большом количестве TX4 в организме У меня начинали возникать мысли, о происхождении которых до сих пор оставалось только догадываться. Проснувшись очередным утром, я, не прикасаясь к телефону, отключил разбудивший меня звук будильника. Замерев на полпути из-под одеяла к тапочкам, мое тело впало в ступор вслед за мыслительным процессом. «Получилось?» Не веря себе, я постарался проанализировать произошедшее. Вновь придав себе горизонтальное положение, я натянул одеяло под самый подбородок. То, чем я пытался овладеть изо дня в день, наконец-то произошло. Напрягшись, я постепенно, шаг за шагом, вытянул из своей памяти все, что сделал, чтобы это получилось. «Вроде не сложно. Все еще не уверен, что смогу повторить свой успех», — произнес я. Шестое чувство, к обладанию которым я морально был уже готов и для обретения которого сделал уже так многое, никак не давалось мне до сегодняшнего утра. Ни зрение, ни слух, ни один из именующихся от рождения способов восприятия мира не имел ничего общего с ксиломатрицей. Ксиломатрица позволяла воспринимать электромагнитные волны, а также даровала способность самому формировать эти волны, задавая частоты, меняя их силу, подбирая модуляцию. Впрочем, насчет силы я погорячился. На что-то большее, чем слабенький импульс, сравнимый по параметрам с микротоком, я был не способен. Но даже микрополей вполне хватало на то, чтобы дать сигнал мобильному телефону, симулировав команду на отключение звонка. А вот включить или выключить свет в комнате я, вероятнее всего, никогда не смогу. Хотя, задумался я, если заменить примитивный выключатель на сенсорный аналог, то это вполне реально. Радиус, подпадающий под мою чувствительность, ограничивался на текущий момент двумя метрами. Вначале я чувствовал только то, что находилось в моих руках, мобильник, планшет, даже чайник. Хотя понять точно, что именно излучают электрические приборы, до сих пор оставалось загадкой. Но чем больше частей ксиломатрицы оказывалась установлена в моем теле, тем полнее становилась картина нового измерения в виде электромагнитных волн окружающего меня мира. «Алло, бабушка?» Не вставая с кровати и не прикасаясь к телефону, я провел эксперимент, результатом которого стал успешный вызов абонента из телефонной книжки мобильника. «Ничего не случилось, просто так звоню, сон муторный приснился, вот решил узнать, как у тебя дела». Лишенный финансов от Алексея и Ко, я вновь оказался зависим от родных бабушек. Впрочем, я действительно по ним соскучился. В последнее время уделяем уделяя им должного внимания. Поговорив, я встал с кровати, направившись на кухню. Раннее утро подразумевало завтрак, а значит и готовку еды. Включить чайник, не прикасаясь к клавише, не получилось. Все-таки на что-то большее, чем микротоки, замахиваться было еще рано. «Юра, тут такое дело!» Отведя меня в сторону на перемене между уроками, начал мяться Саня. «В общем, я хотел спросить, как ты относишься к Лизе?» «Хорошая девушка». Не понимая, с чего такие вопросы, ответил я. «Вот ну, я... Мы решили быть вместе!» Собравшись духом, наконец-то произнес он. «Рад за вас, давно пора». Чистосердечно поздравил я парня. «Ну, а ты разве не против?» Выдал он Перл. «С какого перепугу?» Удивился я. «Где я и где красавица Лиза?» О, «А, ух, хорошо!» На парня жалко было смотреть. Такого счастливого с Саню я никогда еще не видел. «Интересно, мы все так глупеем, когда накрывает чувствами!» Смотря в спину устремившегося к девушке парня, подумалось мне. Чем именно руководствовалась Лиза, оставшись в нашей компании, теперь стало понятным. Достигнутый за одну неделю результат вызывал уважение. Домашний мальчик Саня с родителями из депутатского сословия в качестве жениха для девушки из деревни был более чем удачным вариантом. В спортивном клубе все было без перемен, разве что Катя и Маша потеряли ко мне интерес, видимо присытившись диковинкой. Заметив спад в испытываемых от моего присутствия эмоциях, я сократил время растяжки перед занятиями до четверти часа, а затем вообще перестал к ним подходить. Возвращаясь однажды домой, я увидел знакомый гелик, стоящий перед моим подъездом. Его рубленый профиль вызвал во мне смесь чувств из тревоги и тоски. Ошибки быть не могло, я почти целый месяц катался на этом автомобиле и теперь мог узнать его из множества других, даже если бы кто-то свинтил с него госномера. Интересно, и кому он достался? Зная, что стоит мне подойти к кабине и заглянуть в салон, как ответ на этот вопрос будет получен, я испытал внутреннюю борьбу с самим собой. «Да ладно, чё вы выделываться-то?» Переборол я желание пройти мимо и свернул к машине. «Все равно ко мне приехали, значит, придется общаться». За рулем сидел незнакомый парень. Склонив лицо к телефону, он увлеченно тыкал в экран пальцем. На мое присутствие он среагировал сразу, видимо, заметив боковым зрением движение через стекло кабины. «Садись!» Приспустив стекло, он мотнул головой на пассажирское сиденье. Во время дороги водитель не проронил ни слова, я тоже не стремился налаживать контакты. Куда увлекательнее сейчас было прислушиваться к себе. Я все никак не мог привыкнуть к новому восприятию раскрывшегося для меня мира. В отличие от того же метро, где всплески информационных чувств захлестывали меня только при прохождении турникетов, в кабине машины я ощущал постоянное поле работающего механизма. Не подозревая ранее, что в гелике имеется столько тонкой электроники, я пользовался раньше только рулем и двумя педалями, уверенный в простоте данного процесса. «Иди за мной!» Заехав в глухой двор через отъехавшие в сторону железные ворота, так и не представившийся парень вылез из машины и направился к входу в серое здание. Оказавшись внутри, я невольно почувствовал, что нахожусь в государственном учреждении. Все люди, встреченные мной в фойе, у лифта, коридорах, носили штатское белье. Только вот что-то неуловимое витало в воздухе, не давая поверить то, что это обычный офис. Да и не будут просто так отгораживать вход с забором, с будкой КПП и железными воротами. Припомнил я подступы к зданию. Приемная, в которую меня привел парень, носила следы Советского Союза. По крайней мере, именно так я представлял себе орел обитания секретарши какого-нибудь директора завода или фабрики. Секретарша также присутствовала на месте, возрастом лет пятьдесят, выглядевшая на сорок. «Проходите». Продержав меня на стуле для посетителей минут двадцать, женщина кивнула на покрытую темным лаком деревянную дверь. «Здравствуйте». Оказавшись в кабинете, поздоровался я. Э оторвавшись взглядом от монитора, на меня уставились внимательные глаза. Мужчина был крупным. Нет, большим. Хотя тоже нет. Встав из-за стола, он оказался огромным. Мягкий шаг, плавное движения. Перетекая по кабинету, мужчина остановился в метре от меня. Наши глаза оказались почти на одном уровне. При моем росте в 190 с лишним сантиметров это было нечастым явлением. В плечах он меня явно делал, по крайней мере, так казалось при узгляде на надетый на него пиджак. Семён Сеич, протянув руку, представился он. "Юра", моя ладонь попала в тиски. Плавно, без рывков мужчина усиливал нажим. Перейдя форсаж, я держал равновесие, стараясь не пережать, но и не ослабить свое пожатие. В момент пикового усилия Семён Сеич хлопнул меня своей левой рукой по плечу. Вернее, попытался это сделать. Не зная, что ждать, я слегка нервничал и на рефлексе поднырнул под идущую по пологой дуге ладонь. После этого ничего не оставалось, как схватить его левую руку своей рукой. Замерев со скрещенными перед собой конечностями, мы продолжали смотреть друг другу в глаза. Расцепив рукопожатие, мужчина обрушил на меня град тычков, нисходя при этом с места. Семен Сеевич бил, я блокировал. Это заняло еще секунд двадцать. Помимо того, что мужчина был огромного роста и недюжей силы, он оказался пугающе быстр. «Бля, а ведь это он от природы такой!» Фоном пронеслись в моей голове мысли. «Если бы не Нанонит, и мне бы с ним даже рядом стоять было стыдно». «Хорош!» Заблокировав мой первый единственный ответный удар в район своих почек, Семен Сеевич отступил назад. То, как он поставил блок, вообще выходило за все рамки разумного. Локоть правой руки, которую он опустил вниз и прижал к корпусу, встал на пути моего кулака в доли секунды. Сравнить продемонстрированную скорость, а главное, интуицию можно было только со звериным чутьем. Никакая реакция не могла позволить человеку успеть среагировать на мое ударное движение. «Хочу так показав пальцем на его локоть, все еще прижатый к правому боку, немного по-детски, но зато честно сказал я. «Двадцать лет рукопашного боя не сможешь». Без труда поняв, о чем я говорю, впервые за всю встречу ухмыльнулся он. «Чай?» Раскрывшаяся за моей спиной дверь пропустила сквозь проем секретаршу с уставленным посудой под носом. «Садись!» Указав мне на стоящую боковой стены кресло, хозяин кабинета присел в точно такой же, но стоящая по другую сторону от небольшого столика. Секретарша умело составила все принесенное, после чего оставила нас вдвоем. Мужчина не торопился начинать разговор. Я тоже молча пил чай, закусывая каждый глоток маленькой плюшечкой из хрустальной вазочки. «Ну, что думаешь, зачем ты здесь?» Допив свою чашку, Семён Сеич задал вопрос. Возвращаясь домой за рулем гелика, я прокручивал состоявшийся разговор в голове еще раз. Мои предположения оказались верными по своей сути, но не по назначению. Пригласившему меня к себе на беседу мужчине нужен был телохранитель, но не для себя, а для своей дочери. Более того, нужен был не просто телохранитель, а телохранитель-студент. Со слов Семёна Сеевича отношения у него с дочерью не ладились от слова совсем, и все, что пытался сделать для нее отец, дочь воспринимала в штыки. Оказалось, что девушка ехала в Китай по программе обмена, точно в такой же группе, как и у нас, но из другого института. Отпускать единственную дочь в чужую страну Семен Сеевич не хотел – но запрет на поездку мог послужить окончательным разрывом в отношениях отца и дочери. «Это обычная практика. Все студенты из нашей страны будут жить вместе в студенческом городке, ходить на одни и те же лекции. Дашь на экскурсии будут возить по одним и тем же дням и на одних и тех же автобусах». На мое возражение, что не смогу присматривать за его дочерью по зависящим от меня причинам, семён Сеевич просветил о том, как там все будет. «Но я же могу и не попасть в состав группы по обмену!» Исчерпав имеющиеся доводы, озвучил я последнее сомнение. «Тебя уже включили в группу по моей просьбе!» Показывая осведомленность о текущем составе списков, ухмыльнулся мужчина. «Отец Алексей и андрея мой друг. Он о тебе мне еще в сентябре рассказал, предложил присмотреться». Припарковавшись на привычном месте, я вылез из машины. Гелик мне выдали авансом, пообещав по возвращению с Китая подарить машину насовсем. Испытывая смешанные чувства, я поднялся к себе в квартиру. С одной стороны, все складывалось как нельзя лучше. С другой стороны, я категорически не хотел ехать в Китай. Ногу себе сломать что ли? Не имея решения, оставалось только мрачно шутить. До поездки в Китай имелось более полутора месяцев. Чтобы не умереть с голоду, Семен Сеевич пообещал подкинуть мне халтурку, чтобы хватило и на бензин для гелик, и на девочек. Осведомленность этого мужчины о моей личной жизни мне совсем не нравилась. Только вот поделать с этим я ничего не мог, так как даже не представлял, кто он такой откуда так много обо мне знает. Бля... помимо воли вырвалась из моих уст. Задумчивость об источнике чужих знаний о моей личной жизни оказалась воспринята живущим в моем теле нанонитами по-своему. Всё еще формирующийся орган шестого чувства дрогнул, выделяя подозрительные излучения. Радиус чувствительности после последней модернизации расширился до пяти метров. Пройдя по своей однокомнатной квартире, я насчитал семь очагов сигнала. Распознанные как высокотехнологичные устройства, при взгляде обычным зрением они никак не идентифицировались. «Не только аудио, но и две видео, суки. Возмутился я из-за того, что кто-то установил жучки в моей квартире, и еще больше из-за того, что один из видеожучков располагался в туалете. Заметивший перемену в отношении меня у Кати и Маши, Геннадий и напомнил, что я так и не заплатил ему за заканчивающийся месяц тренировок. Стероиды стоили денег, да еще этот тренер. Подумав, я поехал в гости к бабушке. Продемонстрировав, насколько похудел, я посетовал, что придется бросить занятия спортом. Мне не было стыдно, бабушка была искренне рада помочь любимому внуку. Поездки в институт на гелике также откладывались. Средств не было не только на бензин, но и на кафе во время большой перемены. Лиза пыталась меня кормить со своей стипендии, на что я ей заявил, что худею, и лучше бы она Саню покормила, а не то он совсем тощий. Что у них там происходило, я не знал, но судя по тому, как они миловались на каждой перемене, до постели дело еще не дошло. Женет ведь, точно женит на себе!» Думал я в такие моменты о Лизе. В субботу мои размышления о том, чем заняться, прервал телефонный звонок. Незнакомый абонент сообщил, что он от Семёна Сеича. и то, что меня будут ждать внизу у подъезда дома через полчаса. Собраться, одеться, взять с собой пару бутербродов, благо звонивший сказал, что едем на весь день, и перекусить там будет негде. «Рома!» – представился парень за рулем синего «Форд Фокус». Разместившись боком на заднем сидении, я кое-как уместил свое тело в салоне. «Ехать пришлось почти час». Выехав за город, мы двигались по одной из федеральных трасс. Когда мое тело уже начало затекать, и это несмотря на все обретенные возможности, машина свернула на двухколейную дорогу, по которой мы тряслись еще минут тридцать. «Значит так, смотри тут, вникай, что и как, а я спать!» Зевнув, Рома принялся устраиваться в салоне машины. Место, куда он меня завез, представляло собой находящийся в ремонте участок дороги. Одна из полос была перекрыта, редкие машины разъезжались по оставшемуся асфальтовому перешейку. В том месте, где не было покрытия, виднелся песок, а также крупный гравий. Несколько вагончиков с рабочими стояло на обочине, различного рода строительная техника имела довольно ухоженный вид. Ближе к вечеру, спустя 6-7 часов, парень проснулся. Я не сильно нервничал, режим инфантильности помогал относиться ко всему с терпением. Потянувшись, парень вылез из машины, после чего открыл багажник. «Кофе будешь?» – доставая термос и кружку, спросил он. «Мои два бутерброда давно были съедены в сухомятку. Не став отказываться, я принял участие в совместном перекусе». «Ну, сколько камазов с песком приезжало, пока я спал?» – спросил Рома. «Один». Ответил я, успев подумать о том, что если это и есть та подработка, о которой говорил семён Сеич, то мне нахер она не упала. Ага, так и запишем, 8 КАМАЗов. Доставая широкоформатный планшет, парень принялся вводить в Excel таблицу цифры. Один, повторил я, решив, что он не расслышал. «Ну ты сам посуди, участок ремонтируемой дороги имеет длину 15 метров, умножаем на ширину дорожного полотна, на глубину болотистой почвы, из-за которой произошло размытие дороги». Указав рукой на отсутствующий асфальт, Роман покачал головой. «Максимум 9 камазов, на ведь вопрос от аудиторов не нужны». Похлопав ладонью рядом с собой, парень предложил присесть. Повернув планшет так, чтобы я видел все, что он делает, Он продолжил водить цифры, комментируя свои действия. «Девять Камазов, песок с Преснесенского карьера, расстояние оттуда до сюда, расход соляры за километраж, заправлялись здесь и здесь, девять водителей, дневная смена подряд был заключен вот с этой фирмой. Так, теперь амортизация автопарка». Произносимые слова под пальцами парня превращались в деньги. «Бля, хоть и мысленно, но я все же выругался». «Это же деньги из воздуха!» «Маловато выходит!» Оценив получившийся результат, Рома задумался, после чего добавил. «Думаю, еще гравий привозили, только я заснул и не заметил». Взглянув на увлеченно тыкавшего в планшет парня, я не знал, что и сказать. Новые мысли завращались в режиме форсажа. За минуту я передумал сотню вариантов, придя к выводу, что таких, как Рома... Только в нашем городе должно быть не один десяток. Считая деньги, которые якобы были затрачены на тот или иной вид деятельности, они отмывали выделяемые государством средства в чей-то карман. От такой халтурки отказываться не буду. Осознав перспективность данной работы, передумал я. Закончив с таблицей, парень потянулся, как если бы просидел целый день в душном офисе за компьютером, и у него затекла спина. Убрав планшет, Рома сходил до ближайших кустов по малой нужде, после чего вернулся и забрался в машину. Пока мы возвращались в город, я успел подуспокоиться и начал мысленно использовать полученную информацию. Примерив новые данные к тому, что я уже знал, стало понятно, откуда на бензоколонке битые спицы появлялось неучтенное топливо. Никаким конфискатом здесь и не пахло. Все гениальное оказалось простым, как в поговорке. «Юра, ты, главное, языком не трепи о том, что видел и понял». На прощание сказал мне высунувшийся в окно машины Рома. «Тебе все равно никто не поверит, а проблемы будут вплоть до потери здоровья». «Я уже понял». Кивнул я парню. Стоящий у моего подъезда подарочный гелик более чем наглядно показывал, с какими людьми меня свела жизнь. «Ну тогда до вторника я позвоню». Попрощался парень. в понедельник случилась неприятность. Возвращаясь из спортзала домой, я зашел в подъезд и вызвал лифт. Специфический запах, который заставлял дышать через рот, еще больше усилился, стоило мне зайти во внутренности приехавшей на первый этаж кабины. Выйти из лифта мне уже не удалось. Потеряв сознание, очнулся я в совершенно другом месте. «Гарик, а ты его не слишком сильно скрутил?» Раздался знакомый голос. «Нормально», — ответили ей. «Этот парень только на вид жирный. Мы пока тащили, невольно пришлось за руки и за ноги хватать. И знаешь, мышцы у него более чем крепкие». «Да? Странно. Я когда пункции делала, ничего такого не заметила». Продолжала разговор оставшаяся вне поля зрения, но уже опознанная Ольга. «О, клиент пришел себя». Надо мной склонилась короткостриженная голова. «Юра, привет!» Лаборантка присоединилась к своему дружку. Увидев два лица вместе, я узнал парня. Именно он был запечатлен на свадебных фотографиях девушки, найденных мной на странице Инстаграм. Еще один пока неизвестный парень, хоть и находился в комнате, но остался пока в стороне. «Привет!» Вернул я приветствие, не торопясь злить вертящимися на языке словами похитителей. Судя по тому, как стягивало мои запястья и лодыжки, тело было надежно прикручено к чему-то твердому. Скосив глаза, я смог получить чуть больше информации о том, где нахожусь. Судя по всему, это была какая-то дача. Выцветшие обои, старосоветская люстра, скрипящий под ногами находящихся в комнате людей пол. Больше всего мне не понравилось только с капельницей. На штативе уже висело несколько прозрачных пакетов. Свисающая гирлянда из трубочек с катетерами, а также витающий в воздухе медицинский запах наводили на нехорошие мысли. «Юра, это все ради науки, ты не понимаешь, но когда у нас все получится, ты сам поймешь, как был неправ!» Фанатичный блеск в глазах напористо заговорившей Ольги подтвердил мои опасения. «Что вам надо?» – задал я логичный со всех сторон вопрос. «Твоя кровь! Я сделаю переливание! Твоему здоровью ничего не угрожает! Поверь, для такого большого тела, как у тебя, замещение двух литров плазмы вызовет лишь легкое недомогание!» Продолжала ораторствовать девушка. «Я против!» – обозначил я свою точку зрения. «Давайте приступать!» Не обратив на мои слова никакого внимания, Ольга повернулась к оставшемуся для меня невидимым третьему человеку.